Глава тридцать восьмая. Примирение. Облачко, прикрывавшее солнце, по миновании надобности уплыло за горизонт. Снова стало жарко. Восемьдесят тысяч человек покидали стадион, медленно просачивая сквозь узкие бетонные проходы. Люди не спешили. Каждому хотелось высказать свои соображения по поводу небывалых обстоятельств, так странно закончившейся игры. Высказывались догадки, одна замыслователь другой. Но даже самые горячие головы не могли себе представить что-нибудь хоть отдаленно напоминавшее действительные причины срыва состязания. Только три зрителя не принимали участия в обсуждении. Они покинули северную трибуну, храня полное молчание. Молча влезли в переполненный троллейбус. Без единого слова вылезли из него у охотного ряда и разошлись по домам. «Прекрасная игра в футбол!» — осмелился, наконец, заговорить Хатабыч. М -м -м -а -а", промычал в ответ Волька. «Сколь сладостен, я полагаю, миг, когда ты забиваешь мяч в ворота противника». Продолжал упавшим голосом Хаттабыч. «Не правда ли, о, Волька?» «Да», — снова промочал Волька. «Ты все еще на меня сердишься, о, вратарь моего сердца? Я умру, если ты мне сейчас не ответишь». Он семенил рядом со своим сердитым другом, уныло вздыхал, проклиная тот час, когда согласился пойти на стадион. «Ты еще спрашиваешь?» Грозно ответил ему Волька, но продолжал уже значительно мягче. — Ну и заварил ты кашу, старик. Всю жизнь буду помнить. — Скажите, пожалуйста, какой болельщик объявился? — Нет, больше мы с тобой на футбол не ходим, и билетов твоих не надо. — Твое слово для меня закон, — поспешно ответил Хаттабыч, очень довольный, что так дешево отделался. «Мне будет вполне достаточно, если ты мне изредка будешь своими словами рассказывать о футбольных состязаниях». И они продолжали путь прежними друзьями. Недалеко от Волькиного дома они услышали шум, крики, чей-то плач. «Начинается», — сказал Волька опять, — «сережка хряк дает гастроли». «Гастроли?» — спросил Хаттабыч. «Он лицедей?» «Он хулиган», — ответил Волька. «От него ребятишкам прямо спасу нет».